Глава 33. Безостановочный уход за малышом, превратившийся в круглосуточную кутерьму, дал дому новую жизнь. Пухлый, здоровый ребенок с золотистой кожей и бусинками черных глаз оказался не в пример своей старшей сестре очень спокойным и улыбчивым. Галина, Мигель и мать с бабкой давно уже разделили между собой обязанности. Утро и вечерние часы были на молодой матери, Днем ее подменяли мать с бабкой или только бабка, когда у Натальи Маратовны возникала очередная необходимость показаться врачу. Ночью уже к малышу вставал отец. Сквозь прикрытые веки усталых глаз, в щелках которых продолжали плясать отблески ночника, Галина видела, как ее любимая осторожно покачивает колыбельку и тихо мурлычет сыну песни своей далекой родины. Мигель быстро научился менять подгузники, выполнять все необходимые гигиенические процедуры и кормить сына сцеженным ею молоком. Проделывал он это даже с большей аккуратностью и заботой, чем Галина. Он так естественно и гармонично наполнял своим врожденным позитивом любое простейшее действие, что отсутствие штампа в паспорте его материальная нестабильность и постоянно демонстрируемые окружающими недоумения по поводу ее выбора вновь спрятались в дальний ящик нерешенных проблем. Вместо былой страсти он дарил ей благодарную нежность. Если перед сном выдавались спокойные минуты, Мигель зажигал в спальне ароматические свечи, брал в свои сильные руки уставшие от беготни по квартире ступни Галины и медленно растирал их лавандовым маслом. Или, как когда-то, подолгу расчесывал ее волосы, все так же напевая себе под нос щемящую душу песенку. Столько неизбывной грусти слышала она в низких переливах его голоса, столько недолюбленности, не своей или его, но какой-то вселенской, и неодолимой тоски обреченности что временами ей хотелось оттолкнуть его и пойти удавиться. Мать на днях сказала, «Похоже, у тебя послеродовая депрессия». Бабуля лишь пожала плечами, перевела стрелки на мать и спросила ту, каковы результаты ее очередных обследований. Не позволяя себе распускаться и стараясь избегать любых скандалов в доме, Галина полностью переключила внимание на малыша, названного в честь недавно скончавшегося на Кубе дедушки Луиса. Через три месяца у нее окончательно пропало молоко, и она убедила мать уйти на пенсию, чтобы та могла вплотную заняться своим здоровьем, а заодно и маленьким внуком. На работу она вернулась даже раньше, чем предполагал Соломон Аркадьевич, сдержавший свое слово и сохранивший за ней место в клубе. В суматошных днях разросшейся семьи была одна общая радость — Маленький Лу. Дочь, прибежав из школы, кидала в коридоре рюкзак и после окрика старших, тщательно вымыв руки, бросалась к своей живой кукле. Мать, как обычно, постоянно причитала и выказывала почти по каждому бытовому поводу свое категорическое несогласие. Бабуля, пока малыш спал, по-прежнему читала или красила ногти. От Родиона пришла смс-ка с запоздалым поздравлением сухими общими фразами, несчастливый по жизни человек, искавший гармонии с миром на Гоа, почти забывший родную дочь, но при этом отхвативший жирный кусок от бывшего семейного пирога в виде просторной недостроенной квартиры, желал ей одного только счастья и здоровья ребенку. Неуловимая пташка Олька, обитавшая теперь в Лондоне, сделав заказ через интернет, прислала на дом огромный букет цветов — Она клятвенно грозилась приехать в город в ближайшие месяцы и навестить любимую, столь внезапно пополнившуюся семью. Вместо ожидаемой радости Галину кольнуло раздражение. Сестра была моложе и, как это четко осознавала Галина, красивее. После Олькиной трескотни по скайпу к Галине в самом деле подкралась послеродовая депрессия, в которой раздражительность чередовалась с апатией. Выводила из себя мать с застывшей маской вековых проблем на лице, своей скрытой и явной иронией выводила из себя бабуля, бестактность старшей дочери, не вовремя чего-то от нее требующей, и даже Соломон Аркадьевич из таинственного серого кардинала превратился в брюзгливого, докучающего своими советами старика. С каждым новым днем Галина все острее ощущала, как Мигель, прирастая к ней в быту, Удаляется от нее как женщины. От женщины. Желанный, полный загадок, волнующий и перетекающий, как вода в тех волнах, что убаюкивали их, измождённых в первое совместное лето. Галина, на которую давно перестали действовать успокоительные микстуры, стала позволять себе по вечерам пару-тройку рюмок коньяка. Это помогало ненадолго расслабиться и встречать любимого с улыбкой делая вид, будто между ними нет и быть не может никакой фальши. Но что-то внутри нее не находило покоя и отчаянно искало выхода. Одним сердитым вечером, устав от назойливого дождя и бесконечного ожидания Мигеля, Галина заперлась в спальне и вышла на связь с Разуваевым.